«Глава 108. Так чего вы собирались добиться, Джина? Вы намеревались опубликовать статью в этом вашем журнале, подвергнуть мою компанию о дабы уничтожить меня и мои шансы стать ее главой? А потом, когда рэлл потерпит катастрофу, вы бы, важно, прошествовали в студию 60 минут и дали интервью на всю страну? «Мистер Карлайл, вашу компанию уничтожу не я». Она гнилая изнутри. Эта вонь дошла до меня, и я непременно напишу свою статью. Разве не ваш собственный телеведущий Брэд Мэтьюс любит повторять? Наилучшее обеззараживающее средство — это солнечный свет. Не поймите меня неправильно, Джинна, Но в каком-то смысле я вами восхищаюсь. Вы не теряете мужества даже перед самым концом. Не знаю, была ли такой же и Кэти Райан. Я стоял на другом причале, наблюдая в бинокль за тем, как она катается на гидроцикле в последний раз. Я не мог видеть ее лица. Что касается полы Стивенсон, то она вообще находилась ко мне спиной, когда отправилась на небесный ликероводочный завод. Он повернулся и уставился прямо на Джину, впившись в нее взглядом своих холодных безжизненно голубых глаз. Очень занятно смотреть на женщину в последние моменты ее жизни и пытаться представить себе, о чем она думает. Заставив себя пересилить страх, Джина ответила, говоря спокойно и неторопливо. «А по мне занятен тот факт, что вы настолько глупы, что вообразили, будто можете убрать меня и при этом выйти сухим из воды. В Empire ревью знают, над чем я работала, и доведут мое расследование до конца. Им известно, что сегодня вечером я должна была встретиться с вами карлай Карлайд-младший снисходительно улыбнулся. «Джинна, вы правы. И вместе с тем, не правы. Да, ваш журнал продолжит расследование и напечатает статью. На это я и рассчитываю. Но в ней буду фигурировать не я. Покойный Этмайерс уже ничего никому не скажет. И все будет указывать на то, что виновник – это Дик Шерман, который сделает жалкую безуспешную попытку втянуть в это дело и меня. И не забывайте» что сегодня вы договорились встретиться с Майклом Картером, а отнюдь не со мной. А вы уверены, что Картер будет молчать? Сегодня у меня состоится встреча также и с ним, и я на сто уверен, что Картер будет молчать. Потому что скоро он замолчит навсегда. С убийственным спокойствием сказал Карлайл.